Мы живем в нашем времени, как рыба в воде. Оно лепит из нас то, что хочет, как и мы его создаем. Мы любим его так же сильно, как и оно нас ненавидит. Мы едины в этом порыве. Часть третья, глава первая. Карантинные мероприятия. Не вызывает сомнений, что сегодня инфекции могут почти мгновенно распространяться под транспортным щупальцем планеты, воздушным, водным и даже подземным. У меня, как у человека, который часто пользуется авиалиниями, создается впечатление, что сегодня все летают и куда-то едут. Скорость и количество перемещающихся людей будут только расти. Вместе с нами и нашими грузами мигрируют и разные болезни. Давайте посмотрим в колодец времени. Еще в 1800 году Сенатом Российской империи утвержден карантинный устав, который применялся для борьбы с распространением инфекций. За нарушение карантинных правил, подделку документов, взяточничество со стороны должностных лиц ожидал смертный приговор, причем военного суда. Следует сказать, что это не первый подобный закон, и перед ним была череда прочих немаловажных документов. Но их описание — это не цель данной. Книги поэтому отложу их в сторону. Да и слишком глубоко нужно заглядывать в прошлое. Ясно одно. По мере развития торговли на планете особую важность приобрели вопросы предотвращения эпидемий. Создание общих правил было жизненно важным для всех торгующих стран, и это стало причиной проведения первой международной санитарной конференции 23 июля 1851 года. В ее деятельности участвовали 12 государств, представительство каждой из стран состояло из врача и дипломата. 16 января 1852 года была подписана Первая международная санитарная конвенция. Затем международные санитарные конференции проводились в 1866 году в Константинополе, в 1874 году в Вене, в 1881 году в Вашингтоне. После этого они проходили только в Европе. В 1885 году в Риме, в 1892 в Венеции, в 1893 году в Дрездене, в 1894 в Париже, в 1897 году опять в Венеции и в 1903 году опять в Париже. Результатом стали разработка и принятие Международной санитарной конвенции и Международного карантинного устава. В этих документах устанавливались карантинные периоды, конкретизировались санитарные правила поведения, в портах и функции карантинных станций. Среди всех этих конференций стоит обратить внимание на мероприятие 1874 года, проведенное в Вене. Важным его решением были рекомендации сформировать постоянную международную комиссию по вопросам эпидемий. Эти предложения легли в основу устава Первой международной организации по вопросам здравоохранения. Международного бюро общественной гигиены, созданного в 1907 году. После Первой мировой войны начала работу Организация здравоохранения Лиги наций. В 1926 году подписана Международная санитарная конвенция, к которой присоединились все ведущие страны. Со временем эти конвенции пересматривались с учетом развития торговли и появления новых медицинских знаний. Международное бюро общественной гигиены – прекратила свою деятельность в связи с созданием ВОЗ – Всемирной Организации Здравоохранения в 1948 году. Если рассмотреть всю историю человека, то это будет история эпидемии, поэтому возьму только одно заболевание, но особо опасное – холеру, и на ее примере покажу, как складывалась ситуация с этим заболеванием последние два века в нашем Отечестве. Эпидемии холеры вторгались в Российскую империю в течение XIX – начале XX века целых девять раз. В 1823, 1829, 1830, 1837, 1847, 1852, 1865, 1892, 1908 годах. Из них пять раз холера проникала в Россию со стороны южных границ. Следует сказать, что отдельные случаи, не отражающиеся на смертности населения, не учитывались. В мае 1848 года болезнь была занесена в Западную Сибирь, а в 1853 году отмечена повторная вспышка этой инфекции в Тобольской и Томской губерниях. В 1860-1861 годах в России Были зафиксированы лишь единичные случаи холеры в Петербурге и Тверской губернии. Железнодорожный транспорт по мере своего развития становился путем распространения инфекционных болезней. В 1910 году отмечено, что случаи заболевания, несомненной азиатской холерой в Туле, имели связь с железной дорогой. Так, один из двух случаев наблюдался. у арестанта, привезенного из Дербента 17 июня. Он с вокзала, уже больным, был доставлен в тюрьму, где и умер. Второй случай холеры в Туле наблюдался также у арестанта, привезенного из Полтавы, еще здоровым 21 июля. Заболевший был помещен в Ваныкинскую городскую больницу, где и умер 30 июля. Всего в Тульском уезде за время 17 июля по 31 августа наблюдались семь заболевших холерой, из которых 6 умерли, и один выздоровел. Заболеваний местного характера не наблюдалось, и все имели связь с железной дорогой. Первые холерные заболевания в Перми начались 17 июня 1918 года. Вот как об этом пишет врач. «Город наш переполнен беженцами, военнопленными и другим случайным пришлым людом. При этом обычные меры борьбы с заболеванием оказались весьма действенны. Неожиданным фактором, уничтожившим условия заражения холерой, стала сама гражданская война. Чаще всего холера приходила в Пермь из Астрахани, поднимаясь по каме в навигационный период. В Перми была создана ЧК по борьбе с холерой. В октябре 1918 года, к моменту особенного роста эпидемии холеры, в распоряжении Курского губернского медсанадела для борьбы с ней было уже 9 врачей, Три студента медика, 33 фельдшера, одна сестра милосердия, из которых формировали отряды и направляли в районы, наиболее пораженные как холерой, так и другими инфекциями. Заведующий лабораторией врач Диковский был командирован в Харьков для изучения изготовления противозаразных вакцин и сывороток. Он привез из Бактериологического института Харьковского медицинского общества культуру Протеус Х-19, взятый из мочевого пузыря сыпнотифозного больного, что дало возможность для ранней диагностики сыпного тифа пользоваться реакцией Вейля Феликса. Но в октябре 1918 года эпидемия холеры все-таки достигла очень серьезного масштаба. Карантинные мероприятия 2020 года начались с того, что мэр города Ухань Вел ограничение передвижения на дорогах. Но так как это КНР, там без решения руководящей партии нельзя сделать ничего. Вот основные пункты обращения президента Франции 16 марта 2020 года. С завтрашнего дня запрещается выходить из дома на 15 дней, кроме похода за продуктами в аптеку на работу. Границы на въезд в Европейский Союз и Шенгенскую зону будут закрыты на 30 дней. Маски будут... поставлять с завтрашнего дня в 25 департаментов. Такси и отели будут мобилизованы для ухода за больными. Армия будет помогать обеспечивать порядок. Все проводимые реформы приостановлены, начиная с пенсионной реформы. Второй тур муниципальных выборов отложен. Ни один бизнес, независимо от его размера, не останется на грани банкротства. Схема пособий по частичной безработице будет значительно расширена. С завтрашнего дня начисление платы за электричество, газ и аренду будет приостановлено. Ни одна француженка, ни один француз не останутся без ресурсов. Для этого правительство осуществит отсрочку налоговых отчислений, поддержит перенос сроков банковских гарантий и ведет государственные пособия на сумму 300 миллиардов евро. Будет развернут военный госпиталь. Президент Франции четыре раза произнес «Мы на войне» и пояснил, что на войне санитарии. Франция, Италия, Испания выступили за жесткий карантин. Швеция и Англия высказались против. Швеция закрыла границы только для жителей не Евросоюза. Многие люди сегодня уверены, что всеобщий карантин из-за коронавируса – это не выход, так как приведет только к еще большей смертности. Когда им указывают на рост заболеваемости, они отвечают, что показатели смертности от коронавируса крайне сомнительны, поскольку могут быть множественные мотивы записывать смерть конкретного человека сейчас именно насчет COVID-19. При этом на общую смертность популяции в отсроченной перспективе окажут негативное влияние уже экономические потрясения от остановки бизнес-процессов. Статья за The Guardian от 16 апреля 2020 года читаем Французские военные захотели провести расследование, когда оказалось, что экипаж авианосца «Шарль де Голь» был заражен. Это атомное судно не имело контакта с внешним миром с тех пор, как оно вышло в море 15 марта. С тех пор у 668 моряков из 1767 членов экипажа был получен положительный результат теста на коронавирус, что подтвердило Министерство обороны Франции. «Сегодня 31 из них находится в больнице, один в реанимации», — говорится в сообщении. Экипаж находился в изоляции в течение 14 дней, после чего его членам было разрешено вернуться в свои семьи. «Начались операции по дезинфекции судна», — сказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, заявившая о поддержке моряков и их семей. «Шарль-де-Голь был пришвартован в Бресте, на западном побережье Франции», 13-15 марта, где моряки смогли выйти на берег. Статья косвенно показывает, что в случае вирусов карантинные мероприятия не работают или работают не так, как при особо опасных инфекциях. Эпидемиологи подсчитали, что если вводить карантин из-за коронавируса, то его нужно продлить на 200 недель. А это 4 года изоляции всех людей. После этого квазикарантина от человечества ничего не останется. На середину апреля в Российской Федерации каждые пять дней происходит удвоение выявленных случаев инфекции, но без данных о количестве ПЦР-тестов, в сутки и их чувствительности. Эти цифры позволяют только создавать информационный шум и панику. Обсуждая статистику, следует сказать, что подсчет количества заболевших в разных странах ведется различными методами. Это связано с тем, что в некоторых государствах болеющих на дому не тестируют, а сразу признают заразившимися. А бывает, что в инфицированные записывают всех совместно проживающих с больным COVID-19. В третьих местах стараются протестировать как можно больше людей. А до бессимптомных случаев руки у врачей явно не доходят. При таких разных подходах данные не ясны. И вот мы видим некую непонятную статистику. Но, меняя подходы, можно влиять на карантинные меры, которые могут не давать эффекта в случае данного вирусного посланца. Мэр Москвы ввел штраф из-за нарушения режима самоизоляции. Интересно, что потом мэрия сама же, разработав систему цифровых пропусков и, как всегда, не продумав до конца логистику, создала пробки на входе в метро. Объявление пандемии создало уникальную ситуацию для пожилого человека. Ударив именно по населению в возрасте, вирус заставил его изолироваться, нарушить социальные контакты. И вместо профилактики своих множественных болезней пожилой человек вынужден находиться в четырех стенах, что наоборот ускоряет патофизиологию старения. В итоге получается как в той сказке. Налево пойдешь вирус получишь, направо пойдешь ускорение старения и прогрессирование возраст зависимых патологий. Сегодня карантин не только меняет свои формы, объемы и названия, но часто протекает и в цифровом исполнении, или с участием искусственного интеллекта. Этот карантин под странным названием «самоизоляция» напомнил мне Стэнфордский тюремный эксперимент, который провели в августе 1971 года четверо ученых-психологов. Многие сегодня считают, что он был некорректно организован и описан. или говорят, что был поставлен некий опыт, который потом описали уже как реальный эксперимент, но документально подтвердить или опровергнуть сам факт невозможно. Но были еще подобные опыты, и это важно. Кроме того, ревизии прошлого из нашего цифрового будущего сами по себе крайне сомнительны, тем более что все документы, включая финансовые, подтверждают проведение эксперимента. Суть эксперимента профессора Филиппа Зимбардо заключается в следующем. Случайно набранные студенты были разделены пополам. Половине из них досталась роль охранников, а другой половине роль заключенных. В подвале учебного корпуса психологии для этого эксперимента специально оборудовали тюремные камеры, и охранники повели себя самым жестоким образом по отношению к заключенным. В условиях самоизоляции россияне неизбежно разделились, также на две части, на тех, кому следовало изолироваться, и государственный, и административный аппарат, который и не думал этого делать, а наоборот продолжал работать, обеспечивая жизнеспособность тех, кто был на карантине. А вы не заметили, что средний чиновник никуда не изолировался, а только говорил об этом? По мере ужесточения карантинных мер, тем людям, кто был инфицирован вирусом, была предложена программа контроля их изоляции с выпиской штрафов, если человек нарушал правила, предусмотренные этой программой. Даже если ты инвалид и не можешь пошевелить рукой, ты должен присылать фото в любое время суток. Но это не главное. Я обратил внимание на высказывания представителей разработчика программного обеспечения и представителей мэрии. Один настаивал, что меры недостаточно жесткие, даже несмотря на ночные звонки, рваный сон и явный вред здоровью пациентов. Даже если здорового человека будет ночью несколько раз, это будет неполноценный сон. А ведь это больные люди. Фактически это депривация сна, причем у людей часто тяжело больных. Второй же, похоже, юрист мэрии, говорил, что так как никто не пошел в суд, то все в порядке. Наверное, у них это нормально. Мне весь этот цирк говорит, что цифровой карантин идет по пути геноцида, причем в самом жестком исполнении. Сегодня во время эпидемии коронавируса почти все страны ввели карантинные меры, но везде они имели свои особенности. Например, у Швеции иной подход к борьбе с коронавирусом. В нем нет жестких карантинных ограничений. В стране открыты публичные места, начальные школы и детские сады, работает общественный транспорт. Введен запрет только на собрание более 50 человек в одном месте, а ученики старших классов и высших учебных заведений переведены на онлайн-обучение. Правительство рекомендует гражданам соблюдать дистанцию и избегать контакта с пожилыми гражданами. Преимущества прочих мер в борьбе с вирусом, по мнению шведского правительства, спорны. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? «Это глупость. У таких запретов не существует научных обоснований», сказал шведский эпидемиолог Гизеки. Проблема с Данией, Норвегией и Финляндии в том, что принятые там ограничения когда-нибудь придется снимать. Нельзя сидеть в карантине вечно. Когда это случится, темпы заражения подскочат. Все, что делает жесткий карантин, это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему останется актуальной и через пару месяцев. Убежден этот ученый. Что касается Белоруссии, во время пандемии там оставались открытыми все общественные учреждения, работали фабрики и заводы. Власти страны призывали население следовать индивидуальным мерам предосторожности, таким как социальное дистанцирование и ношение медицинских масок в общественных местах. По состоянию на 29 мая в Белоруссии было проведено более 512 тысяч тестов, что эквивалентно, 5,3% населения страны, которое составляет 9,4 миллиона. Причем общее число случаев заражения превысило 40 семьсот или около 0,4% населения государства. От осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 224 человека. И самое важное, В Минске провели военный парад по случаю 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны, в котором приняли участие тысячи людей. Ответ на вопрос, какой вариант карантинных мероприятий лучше, жесткий или мягкий, даст только время. Однако уже ясно, что произошло необычайное явление в истории планеты. Цифровые методы контроля карантинных мероприятий действовали в том же векторе, что и сам вирус. Ввели штрафы, которые выписывали часто тяжело больным людям на фоне утверждений чиновников и программистов, которые не видели никаких проблем в своем детище. Именно тут проявилась ошибка, противоречащая самому принципу сострадания. «Если ты заболел, ты становишься субъектом репрессивной цифровизации, сознания административной машины, которая сама растерялась и не могла внятно сказать, что делать с масками и перчатками. И для этого нужно собрать специалистов и получить их консолидированное мнение, а на это она, похоже, не способна. Она не любит слушать». Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на телевидении высказал следующее мнение. «Было ли необходимо закрывать школы? Возможно, нет. Я, вероятно, приняла многие решения из страха», — она призналась в своих сомнениях, напомнив зрителям об ужасающих картинах из Италии, которые наводнили телеэкраны и повлияли на ее решение. Многие люди, которые десятилетиями не посещали театры и музеи во время карантина, мне неоднократно говорили, что им некомфортно чувствовать, что они не могут воспользоваться этими благами жизни в большом мегаполисе и пойти туда сейчас. Очевидно, для человека важно иметь именно это тонкое чувство возможности или свободы возможности, а когда такой приказ спускают сверху, это ограничивает свободу. Я же вижу, что люди самых старших возрастных групп стали главными жертвами не только самого коронавируса, но и мер, предпринимаемых против его распространения, в том числе цифровых. И если это так, то мы увидим изменение показателей смертности от всех возраст-зависимых патологий именно в тех странах, где был введен жесткий карантин для престарелых людей. А увидим ли мы это в статистике, это уже другой вопрос. Жесткие карантинные меры ухудшают здоровье людей в возрасте. Карантинные мероприятия вредят так же, как и этот вирус, самым старшим возрастным когортам. В эту пандемию введен режим самоизоляции, а по сути это карантинные мероприятия с широким применением цифровых технологий, которые, на мой взгляд, прошли неудачно.